Эпот. Итака, западный склон горы Этос, дворцовая терраса. Сфрагида. Старая смоковница склоняется ко мне. Тянет сухие, узловатые руки, будто хочет обнять. Ты одрехлела, смоковница. Скрепишь на ветру, роняешь сухие листья, когда подруги еще вовсю щеголяют зеленью нарядов. У тебя недостает многих ветвей. Пошли на растопку, Взвелись в небеса сизым дымом. Ты напоминаешь мне Мою милую нянюшку. Евреклея также ждала меня. Старилась, скрипела под ветром, Теряя ветви и листья, Но держалась до последнего. Вот он, последний. Я. Порыв ветра приносит Целую волну запахов. Горечь миндаля, Аромат лаванды, пряность цветущего персика, хотя персики давно отцвели, и вонь подгорающего на углях мяса. Эй, кто там, ротазей, переверните быстрей, сгорит ведь. Так пахнет ночь на Итаке, дома. Больше нигде ночь не пахнет так, всем сразу. Поют ступени под тяжелыми шагами, знакомая тень перечеркивает рассохшиеся доски. Правильная тень, плоская, как и положено. Черная, лежит на полу террасы, а не бродит вокруг, вздыхая безмолвно. «Поднимайся, диамет», — говорю я тени. «У меня вино осталось, кислое правда. Хочешь?» «Хочу», — откликается ночь, насквозь пронизанная лунным серебром. В следующий миг света на террасе становится больше. Тень удлиняется, — Ложится мне под ноги, а над ней навис ее хозяин, Диамет, сын Тидея, живой. Не спишь? Он садится рядом. Берет у меня кувшин, делает несколько глотков, прямо из горлышка. Да вот, ну и ладно, бывает. Говорим ни о чем, умолкаем. Ветер тайком прошмыгивает вдоль террасы, и вновь ноздри щекочет удивительный. Неправильный, невозможный в это время года аромат цветущего персика. Хотя мне ли говорить о невозможном? Всю короткую жизнь я только тем и занимался, что пытался сделать невозможное возможным. А там и единственно существующим. Иногда получалось. «У тебя хорошо, рыжий. Виноград, оливы. Тихо. Только море шумит. Что?» Снова мы вдвоем, ночью, с глазу на глаз. Может быть, мне опять попробовать убить тебя? Это он так шутит. В последнее время у него такие шутки. Я ведь помню, Тедит, я все помню. Сумерки лиловым покрывалом валились на трагу. Падали, рушились, обрывались и никак не могли упасть окончательно. поле, в той стороне, где невидимкой притаилась трое загорелись огни. Десятки, сотни. Костры. Впервые троянцы не втянулись с темнотой в город, заночевав в поле. Сон бежал Одиссея. От его шатра вражеский лагерь был неразличим. Вот Рыжий и взобрался на вал. Там и присел на корточки. Смотреть на кусочек будущей победы. Росток возвращения. Издали доносились переливы свирелий, вскрики цивниц, молодецкое гиканье. Значит, раскрашенный фракиец оказался проворен. Дошел. Веселись, крепкостенная троя. Не бывать больше в чистом поле, страшному не ел сиська. Сегодня ахейцев потеснили. Завтра вообще в море скинем. Хвала богам вразумили, как воевать надо. Радуйтесь, троянцы. «Лаэртит!» «Вот тебе и раз!» «Кто же это шастает на ночь глядя?» «Неужто не они в Евриклееса так и приплыла звать-ужинать?» «Нет, не няня. Жаль.» «Они ведь сначала ко мне пришли. В разведку отправить. Ты, говорят, Диамет — храбрец из храбрецов. Куда, как Богоравин. И Феба в бегство обратил. И Киприду копьем». и Эниалия копьем, и самого громовержца тройным загибом, потому как копьем не достать. Иди, разведай. Тут я тебя, рыжий, в спутнике и затребовал. «У нас с тобой много общего». Я отобрал у диомеда булькающий кувшин. Хлебнул, как и он, прямо из горлышка. Пролил, конечно. Ну и ладно. «В смысле, что вместе по трое дрались?» «Нет, все там дрались. Оба выжили». Нет. Тогда в чем же? Мы оба собирались убить друг друга. И не убили. Вот это наиречайшая редкость в нашей богами хранимой Ахайи. Это сближает. Не находишь? Не меня случаем ищите, богоравный. Лаертит. Ты зачем туда забрался? Давай, спускайся сюда. Носит его, преисполненного. Делать нечего, спускаюсь. Куда же деваться, если вон сколько вождей рыжего ищет? Тут другое интересно, что они по ту сторону рва забыли. Ну, перебрался через ров, подошел. А у Агамемна на лицо так и сияет. Храбрейший из нас, Диамец Интидея, в разведку с собой у тебя, Одиссей Хитроумный, взять пожелал. Если, говорит, сопутник мой он, из огня мы горящего оба к вам возвратимся. Давайте, возвращайтесь. Ох, взяла меня досада. Опять на сад вещать принялся. Хотя разведка — дело правильное, человеческое. Герои в разведку не ходят, все больше напролом. Другое озадачило. Не понравилось, как диамет на будущего спутника глядел, с которым из огня да в полыми. По-геройски глядел синеглазый. Искоса. Польщен доверием, говорю. Готов оправдать, жаль, только оружие с собой не взял. — А это мы мигом, — радостно заявляет Аякс Большой. «Эй, — Эй, богоравные, скинемся? Вот ведь бычара, помешал отвертеться. Разоблачаются наши богоравные, суетятся. Нестор с сыном факелами светит, чтоб мне, значит, видно было. А я примеряю. Полегче беру, в легком бегать-ползать способнее. Зато шлему я порадовался. Нет худа без добра. Мирион Критянин мне сперва меч одолжил, а после шлем дает. На ухо шепчет. Дарю, насовсем. Я давно тебя отдать хотел, да все случая не было. Деда это твоего шлем, автолика. Я прямо онемел. Знаменитая штука. Слыхать слыхала а видеть не приходилось. Кожа вытерлась, но еще крепкая, Кабаньи клыки поверх растопырились устрашающе. «Не подходи, хуже будет!» вспомнилось склоны Парнаса. Крик «Кабан! Кабан!» Ладно, проплыли. Надеваю шлем, кошусь на диомеда Смотрит, как я свала на Троянские костры. И в уши снова. «Кабан!» И Их аргасский клич. когда мы вместе удалялись от лагеря из дальней рощи ветер принес удивительный неправильный невозможный в это время года аромат цветущего персика знаешь дружище я ведь нутром чуял зачем ты потащил меня в эту дурацкую разведку знаю Берег берегсмана обычно по логии здесь выгибался какой то немыслимой кручей чтобы почти сразу опасть склоном удовлетворив гордыню крощится кудрявый олив тропа посвистывала под ногами обжигаясь о края подошв от далеких костров ржали кони Диамет шел медленно отставал больше всего напоминая не лазутчика а случайного прохожего тяжкая дума томила гасца вот и горбился наконец Одиссей не выдержал обогнал нарочито хрустя стеблями пошел впереди подставив острию синего взгляда спину, незащищенную, открытую, будто ладонь для рукопожатия. Понятное дело, это было глупей глупого и опаснее опасного, но пусть понимают другие. Шаг. Шаг декат. Шаг гекатост. Примечание. декад десятый, гекатост сотый. Конец примечания. В безумии поступка крылась тишина и молчание ребенка в последние дни капризного помрачения Так надо. После вчерашнего боя, когда Диамет, сын Тидея-нечестивца, сражал богов и обменивался дарами с врагом, так надо. Он не ударит, не сможет. Звезды путались в ледяной росе. «Я не могу», — мрачно сказал Диамет, — обгоняя Рыжего и останавливаясь. Одиссей ждал. — Я не могу бить в спину. Так было бы лучше, но я не могу. Погоди, дай мне убить тебя по-настоящему. Короткий, обоюдоострый нож впитал свет луны, выглянувший на миг. Сверкнул желтой уверенностью. По-настоящему я обязательно смогу. Один на один, лицом к лицу. Обязательно. Ты предатель. Одиссей даже не прикоснулся к своему мечу, полученному от щедрого критянина. Слова били беспощаднее, наповал, а плеуха порой надежнее удары кулаком. Бей, рабов. Диамет задохнулся, отступил на шаг, сто первый решающий. Я? Ты говоришь это мне? Я говорю это тебе. Ты — герой. Ты – раб собственной чести и, значит, предатель. Примечание «честь» греческая «тима» – многосмысловое слово. На русский язык зачастую переводится как «царство» или «удел». Отсюда очень близко участь. Зевс, Посейдон и Аид разделили в свое время мир не на три части, буквально на три чести. Микенский ванакт Агамемнон по положению честнее прочих, потому что он — вождь вождей, а бесчестится — потерять место, занимаемое в структуре мироздания. Конец примечания. Даже в скудном мерцании звезд было видно, кровь бросилась аргостцу в лицо. Став похожим на Эфиопа, Диамет поднял нож. В ушах мороча загремел водопад реки, низвергающийся с обрыва. Прыгни — сгинешь. Озарение. Река — это его, Диамедов Гонг, панцирь и ребенок. Вниз головой с обрыва. Нет, рыжий, не дождешься. Сперва я скажу тебе все. Это ты подбил нерешительных и уговорил сомневающихся. Это ты лизал зад семье, разоряясь на всех площадях. Это ты ездил в посольство, сделав войну неизбежной. — Это ты и вовлек невскормленного грудью в его кровавые игры, помешав мне убить чудовище еще там, на Скиросском пляже. — Знаешь, ты все-таки герой, — устал и бросил Одиссей. Сперва говоришь, а потом бьешь, если силы останутся. — Заткнись! Ты подставил несчастного эвбейца! Ты рассорил Агамемнона с малышом, и теперь троянцы не боятся выходить! Да что там выходить, они не боятся ночевать в поле, без защиты стен. И последнее. Во время поединка я видел лук в твоих руках. Если бы не выстрелил ликеец, выстрелил бы ты. В кого? В Париса или в Менелая?» Нож, пойманный бабочкой, бился в ладони Аргосца. «Рыжий хитрец, ты всегда был себе на уме. Что тебе пообещали, любимчик? Жизнь? Я заберу ее у тебя». — Не кричи, — попросил Одиссей. — Троянцы услышат. — Если бы ты не сказал этого, я бы ударил. Диамет повертел кувшин с вином, сделал глоток. Отер рот тыльной стороной ладони. — Я бы точно ударил. Ты хоть понимал, что говоришь? — Нет, я не умею понимать. Сонная рыба плеснула в реке. Звук неожиданно вознесся до небес. Чутко шевельнулся волопас плеяды разбежались к горизонту. Прервался хор цикад, и хриплое дыхание Диамеда вплелось в шорх листвы. Комар сидел на лбу рыжего и токийца, безнаказанно жируя. — А теперь скажу я. Потом, если захочешь, попробуй убить меня. Как угодно. по-настоящему, в спину, в лицо, если сможешь. Это ты собирал войска и являл собой пример истинного военачальника. Это ты беспрекословно отдал носатому жезл главнокомандующего, подчиняясь его идиотским приказам. Когда малыш стал лавагетом, смешным, наивным, ничего не смыслящим в искусстве стратегии, именно ты поддержал его, приняв на себя бремя руководства. Это ты и день за днем шел по троянские стены, прекрасно видя, что нас перемалывают в жерновах. А ты шел снова, опять. Ты умеешь идти только по прямой, да? Синий взгляд блестит дорогим, дороже золота железом, каленым в святом огне ярости. Как же он похож на свою мать, Диамет Тедит, герой без страха и упрека. От этого только труднее. Вчера началась настоящая война. Наша, человеческая. Не для славы, для победы. И что делает великий герой Диамет? Он штурмует Трою? Нет, он в взахлеб сражает ненавистных богов, а вокруг рукоплещут глупцы, забыв о распахнутых настежь воротах. Как же? Герой! Богоравный! Сойдясь в бою с вражеским вождем, ты вдруг начинаешь с ним лобызаться, вопя о по побратимстве. Ясное дело, наш дедушка с его дедушкой сто лет назад вино хлестал И все смотрят, приветствуют, а троянцы тайком перестраиваются, укрывая раненых в тылу. Мы уже в воротах, мы на стенах, но Гектор предлагает очередной честный поединок. Кто лезет на рожон первым? Кто страдает во всеуслышание, что жребий полна Аякса? И, наконец, кто отводит войска назад, дабы не мешать святому бою? Вот сейчас он или ударит, или... Последние слова. Наотмаш. «Диамет, вчера мы могли взять Трою, и опять не взяли. Надо говорить, почему». От моря тянуло дальней дорогой. С маляными бортами, Кожаной оплеткой канатов, Пляской дельфинов. Тени жались к перилам, Боясь шевельнуться, Искосо поглядывая на сурового старика. Я сидел один, Горбись, не слыша шагов диомеда Зная лишь, что сейчас он спускается вниз, К морю, к дальней дороге, ждущий малого толчка, рассвета. Друг мой, Я очень боялся тогда, что ты все-таки сорвешься со своего обрыва в пенное безумие. Герой убивает предателя. Это так красиво. А Эды слюной и зайдут. К счастью, тебе было дано увидеть слюнявую ложь этой красоты. Ты молчал, вслушиваясь в рог от невидимой реки без берегов, как я вслушивался в тишину у предела. Ты долго молчал, идя вместе со мной от лагеря родного к лагерю вражескому. Учился подкрадываться? Не знаю. Но когда мы изловили встречного лазутчика, ты первым предложил ему легкую смерть в обмен на сведения. Получасом раньше, наверное, ты бы предложил ему свободу. И позже, когда ты в тишине резал спящих фракийских пилтастов, дюжину больше пока я отгонял табун. Примечание. Пелтаст. Легко вооруженный воин. От слова «пелта» — малый деревянный щит, обтянутый кожей. Чаще всего вербовались в Афракии. Вооружались метательным копьем, жестяным шлемом на войлочном подбиве, кожаными поножами и кинжалом. Конец примечаний Нас встречали как героев. Я глубокомысленно кивал, принимая хвалы. А тебя, помню, все разбирал странный хохот, больше похожий на клек от орла над добычей. Едва Нестор, кряхтя и шумно восторгаясь краденными конями, заявил, что нас обоих одинаково любит великая дочь кромовержца, Афина Паллада, ты и вовсе заржал, состязаясь с вожаком-жеребцом. «Я люблю тебя, Диамет, сын Тидея. Мы, безумцы...» Должны держаться друг друга, если хотим, чтобы уцелел наш безумный, безумный, безумный мир. Нас было трое против трой Стало четверо. Не так красиво звучит, зато надежней. Я вернусь.